Видите, какая неразвитость, видите, укоризненно заметил в полголоса агрономский Тамари и с сокрушенным вздохом покачал головой. Так, по-вашему, птицы, повернулся он к мальчику. Так-то так, пожалуй, и птицы, да понимать это, голубчик, надо и насказательно, наизнанку, то есть. Вот я вас назвал сейчас голубчиком. Что такое голубчик? Уменьшительное и ласкательное от слова голубь, не так ли? Ну, разумеется так. Но разве на самом-то деле вы голубь? Нет. Вы мальчик, то есть человек, а голубь птица. Значит, назвал я вас голубчиком и насказательно, понимаете? Ну так вот точно тоже и в этой побаске говорится про Коршуна и Сокола, а понимать надо людей. Какие же это будут люди Сокол и Коршун? Подумайте-ка, да и скажите. Нехорошие люди, хищники, разбойники злые, ответили некоторые мальчики. Верно. Правильно, друзья мои, отлично, молодцы, приходя в восторг, расхваливал их агрономский. «Ну а из каких будут эти хищные люди? Не домекнетесь ли?» Мальчики, видимо, стали в тупик и призадумались. «Просто нехорошие люди, всякие, которые, ежели злые, высказался, наконец, один из бойких. Всякие?» «Ну нет, дружок мой, в том-то и дело, что не всякие, далеко не всякие. Тут вон прямо говорится, с князьями дружбу водил, благородным я соколом слыл». «Благородным, понимаете ли?» Выразительно подчеркнул Агрономский. «Благородным». «А кто такие благородные?» «Кого мы обыкновенно благородными называем? Например, кто скажет?» «Например, вас называем», — брякнул ему спроста тот же мальчик. Агрономский точно бы поперхнулся от такой неожиданности и вскочил, как ошпаренный. «Меня? Как меня? Почему меня?» — озадаченно заговорил он, весь покраснев, как рак, и перебегая растерянно с конфуженными взглядами с мальчика на Тамару, с тамара на мальчика, на его соседей и на весь остальной класс, точно бы пытаясь ото всех себе ответа «Почему меня?» «Почему ты думаешь так?» «Разве я благородный в подобном смысле?» «Кто сказал тебе это?» «Кто?» — пристал он к мальчику в несколько уже раздраженном тоне, позабыв даже говорить ему «вы» и готовый раздражиться сию минуту еще более. Мальчик совсем растерялся и молчал. «Может, кто ответит за него?» — обратился попечитель к остальному классу. «Отвечайте, братцы, смело, не робей, робить тут нечего. Почему вы считаете, что я из таких же благородных, как и этот сокол?» «Потому как вы, барин-помещик, тоже будете», — ответил, наконец, один из наиболее бойких мальчуганов, Петр Чалах. «Да, я помещик, положим», — согласился, приходя в себя Агрономский. «Но я не такой помещик, как те, я крепостными не владел и отцов ваших не драл на конюшне. А я просто только землю купил себе, имение. Поэтому я даже и не помещик, а землевладелец. Это громадная разница. Помещики — это те, которые крепостными владели, дворяне, понимаете ли, дворяне». «Ну так кого же мы обыкновенно благородными называем?» «Господ называем, помещиков, дворян, ежели которые крепостными владели», отчеканил ему с его же слов все тот же Петр Чалах. «Вот, вот оно воскликнул, напуская на себя восторг агрономский. Помещиков называем, именно дворян-помещиков, бар! Ай да, мальчик!» — умилился он. Айда, умница! Золотая головушка, дайте, дорогой мой, я вас поцелую за это. И позвольте поощрить вас за прекрасный обдуманный ответ» и он обеими руками притянул к себе через стол голову мальчика и облобызал его в лоб, а затем порылся у себя в кармане и достал оттуда медный трешник. — Натя вам, голубчик, на прянике на гостинце, полакомитесь себе на здоровье.